Глава 8. 1559 год, 16 июля, окрестности Антиохии. От кого письмо? Спросил Андрей, надевая тонкие кожаные перчатки, чтобы принять его. С некоторых пор он стал осторожничать с такими вещами. От госпожи Михримах. О! Признёс князь Чуть помедлил и достал перчатки из толстой кожи, надел их поверх тоненьких. Это излишне. Ей нет выгоды тебя травить, заметил Арменин-торговец, выступавший в роли посредника. Допустим. Но она очень ядовита. Капелька слюны или слезинка, хотя откуда слезинка? Пещинка в глаз попала. Да, пожалуй. Так вот, Даже слезинка её опасна. Более ядовитого аспида я не встречал, образно говоря. А если серьёзно, то письмо может быть от кого угодно. Вы ведь лично его не получали? Тогда, если позволите, я вскрою письмо сам. Мне не простят, если там скорпионы или натуральный аспид. Ты вёз его по жаре несколько дней, так? Вот. Как ты думаешь? Что стало со змеями и насекомыми в этом металлическом цилиндре на солнышке? Сварились или запеклись? Арменин кивнул и чуть отступил, признавая правоту собеседника. Тоненький металлический тубус был открыт на вытянутых руках. Его содержимое вытряхнуто на поднос и осторожно осмотрено на предмет осыпающегося порошка. А потом аккуратно распечатано и прочитано. Опять же, с максимальным удалением от лица и дыхательных путей. Торговец наблюдал за этим цирком с некоторым удивлением и любопытством. Никогда такого не видел. Андрей же прочитал и фыркнув бросил письмо на поднос. Благодарю за послание, ты можешь идти. Оно вас опечалило? Не знаю, но ты в любом случае получишь награду. Купец откланялся и удалился, приняв переданный ему кошель с монетами. Не то чтобы и много, но довольно приличная сумма. А курочка, как известно, по зернышку клюет. «Что там?» — хмуро спросил дядька Кондрат. «Эта тварь поздравляет меня с победой над миром». «Тварь?» «Она все печется о том, чтобы я взял в жены ее дочь». От неё, кстати, там тоже поздравления. Много лести и всё такое. Но ты же женат. Не понял момента собеседник. В том-то и дело, что по её мнению, пока женат. Мне это ещё бояре тропизонда поведали. Год сказать, теперь османы постараются убить мою жену. Отчего ты сам её не убил эту, Михримах? Удивился спередон. Строго говоря, она не говорила, что собирается убивать Марфу. Она просто сообщила, что за её жизнь сейчас не дадут и выеденного яйца. Всё выглядело так, словно она что-то знает про какие-то тайные дела. По сути, она меня предупредила и позволила послать весточку жене, чтобы та не зевала. Но «Ну и свою дочь тебе сватает. Хмуро заметил дядька Кондрат. сватает. Кивнул Андрей. Она считает, что Марфа скоро будет убита, так или иначе, и пытается просто опередить остальных. Кстати, сделка, которую она предлагает, не так плоха. Обменять Антиохию на Константинополь, взяв жён и её доче, заключив мир. Иными словами, вернуть Царьград в лоно христианства. Ты так спокойно говоришь про жену Я сделал всё, что можно для организации её защиты и безопасности. Это либо сработает, либо нет. Насколько причастна к этому дело Михримах, не ясно. Вряд ли она в состоянии сама такие вещи делать. Скорее всего, это проказы её отца или кого-то из приближённых к нему, а то и Салима. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов иных персон. Тот же Руа де Франс на меня явно обижен, я ему отдавил все ноги. Да и у Давлетхана ко мне вопросы. Удар может быть нанесен откуда угодно и кем угодно. «Дерьмово!» — покачал головой Спиридон. «Не пересказать как. Хуже то, что отсюда я ничем помочь Марфе не смогу, если бы Михримах была причастна к этим попыткам». то не стала бы говорить о них, это глупо. Однако, если она про них узнала, то их уже осуществляют. Возможно, прямо сейчас. И любой мой шаг здесь, ничего не изменит там. Разве что выставит меня дураком и истеричной бабой. Могут убить твою жену и детей. Все мы смертны, пожав плечами, возразил Андрей. Эмоции плохой советчик. Возражать никто не стал. Просто задумались, потому что ситуация выглядела действительно очень сильно запутанной и неоднозначной. Нет, конечно, если бы любой из них был на месте князя, то действовал бы иначе. Но он ведь не на его месте. И каждый отчетливо понимал: ещё 7 лет назад князь был нищим и никому не нужным человеком. А сейчас величина. Значит, он явно не дурак. И если так поступает, значит, так и правильно. Завершив все дела о Антиохийского озера, Андрей спокойно снялся и так же спокойно достиг Искомого города, который даже вылазок не решался сделать, в том числе и потому, что легион вновь оказался окутан торговцами, так никуда далеко и не ушедшими. Теперь они скупали трофеи, взятые с войска Эмира Алеппа, всё также снабжая и обеспечивая войска князя всем необходимым. А ссориться с местными торговцами мало кто желал. Вот вылазок и не делали. Пойди, докажи, что ты не ты, и верблюда у Джавдета угнал кто-то ещё. Причём без всякого сомнения верблюда, гружённого золотом. Понятное дело, что если бы сейчас в регионе власть железной рукой удерживал султан Сулейман, то и купцы бы такого беспредела не позволяли себе, и войска Антиохии вели бы себя активнее. Но павший эмир Алеппо провозгласил независимость от Истамбула. Причем он именно что был павший, а за кем в регионе теперь власть, было абсолютно непонятно. Городские власти бы уже и Андрею в ворота открыли, да опасались прогадать. Впрочем, он с ними все-таки переговоры провел. «Вы же помните, чем закончилось прошлое взятие Антиохии крестоносцами?» «Резней». «Хотите повторить?» «Зачем тебе пустой город?» «А зачем мне город, который мне не верен?» — сделал удивленное лицо князь. В Айслуиме в Каркасоне не проходили повышения квалификации. Что? Ничего, буркнул Андрей. За время столетия англо-французский войн этот прекрасно укреплённый город неоднократно переходил из рук в руки, и ни разу боем. Его лучшие люди каждый раз договаривались и получаем сду, перебегали из одного лагеря в другой. Хотя укрепления у них были такими, что вам и не снилось. Мы о таком городе даже не слышали. Значит, я вас немного просветил. Но я не чёрный принц и не эти модные ребята с фамилией Валуа. Я такой гибкости не прощу. Вы поняли меня? Мы можем подумать. Можете. Но недолго. В город пока и входить всё равно не хочу. Нужно же для прилечия лагерем постоять осадным. На этом и разошлись. Делегация озадаченная, а Андрей насвистывая какую-то дурацкую песенку, просто чтобы отвлечься от дурных мыслей. Но уже на третий день иделю и устройства укреплённого осадного лагеря нарушили мамлюки. Припёрлись всей толпой и встали лагерем недалеко. "Долго мы не виделись, нафиг мы и встретились", покачал головой Андрей. "Что, князь?" переспросил дядька Кондрат. "Эти болезные чего припёрлись?" "Антиохия, старые владения мамлюков", пояснил стоящий рядом арменин-торговец. В этот раз купцы не стали даже отходить далеко. Просто разместились чуть в стороне и постоянно шныряли между городом и лагерем, улаживая разные дела. Да и к подошедшим тоже кое-кто отправился. Посмотреть, да заторг поговорить. «Ромейские». «Что?» «Антиохия — старинные владения ромеев, а до того принадлежали эллинам, которые сей город и основали». «Это было давно». Принесли мамлюки что-то хорошее в эти края? Ну, что, ну? Это было очень давно. Никто уже и не помнит. Нашёл соторговец. Так напомним. Если можешь, передай им вежливо, что мне до них нет дела. Если они уйдут обратно крутить своим верблюдом хвосты, то я сделаю вид, что их не видел. Не уйдут. покачал головой торговец А чего так Они разве не знают о моих победах Знают но я полагаю что они считают тебя лёгкой добычей Сражение с большой армией Шахзаде а потом эмират Алеппо должно истощить легион Потери Да они без всякого сомнения должны быть очень велики От чего же они тогда ждут — Устали. Насколько мне известно, они шли сюда так быстро, как могли, едва ли не бежали. — Их предводитель. — Дурак? — Почему? — Он спешил к городу, прежде чем ты его займешь. — Его опыт первого крестового похода ничему не научил? Армянин скосился с непонимающим взглядом. Андрей же ничего объяснять не стал. Легион! К бою! Коротко скомандовал Андрей, вернувшись в свой шатёр. Весь. Весь быстрее. Каждая минута на счету. Минут через 7-8 Андрей вышел из палатки, полностью облачённый в свои золочёные доспехи. Красивый такой, эффектный. Подошёл к Дестрые, тоже уже упакованному Сел верхом и медленно, можно сказать, даже торжественно поехал к бойцам своей армии, которые в целом также уже оказались готовы к бою. Во всяком случае, они уже облачились в предписанное по таким случаям снаряжение и построились на небольшой площади у командирского шатра. «Бойцы! Враг шел многие недели по пустыне, без отдыха!» стараясь обогнать вас и занять Антиохию. Но не успел. Вы оказались лучше. У-у-у-у! Враг обессилен, но дерзок. Он встал большим неукрепленным лагерем рядом с нами. Он рассчитывает, что вы трусы, ведь их много. Вон, валяются бессил вояки». Импровизированный митинг продлился недолго. После чего легион начал организованно выходить из лагеря и прямо колоннами идти вперёд на неприятеля. Там это заметили, но было уже поздно. Им просто не хватало времени для того, чтобы организоваться. Ведь мамлюки выступали немалым отрядом элитных конных воинов, собственно, мамлюками. Нет. В их армии были и берберы, и арабы, и абиссинцы и прочие. Их армия представляла собой совершенно типичный для региона сброд вооруженных людей, имеющих по большей части условные отношения к армии. Так здесь воевали издревле. Какой-то порядок привносили изредка разные цивилизации. Но очень быстро всё скатывалось к старому доброму ни на что не годному бардаку. Никакой единой структуры и внятного командования. Просто куча мала из разной степени подготовленности и вооружённости банд формирований. Как следствие, попытка хоть что-то организовать и выдвинуть породила только хаос. Если, конечно, тот бардак, который наблюдался в этом таборе, можно было и именовать порядком. Неудивительно, что их несколько десятилетий назад много раз подряд размотали даже османы, сильные слабостью своих врагов. Легионеры шли молча, э такими штурмовыми колоннами. Впереди ребята со счетами, за ними стрелки. Кавалерия вперёд не выдвигалась. Андрей со своими всадниками держался сзади. В том числе и потому, что врываться верхом в хаос лагеря опасно. Там это всюду могут ткнуть копьём. Убить может и не убьют, а ценного коня испортят. У самого лагеря в метрах в 200 остановились, развернулись широким фронтом и двинулись вперёд. Пехота двинулась. Сам Андрей повёл всю кавалерию в обход, в сторону организованного бегства неприятеля, куда потянулись первые ручейки всадников и беглецов. За спиной послышалась первая стрельба. Это стрелки подавляли стихийно возникающие очаги сопротивления в упор, шагов с 10 до 20. А потом легионеры их дожимали. Изредка раздавались выстрелы пистолетов. тех самых пуферов бульдогов, которые били картечью. Но в основном легионеры работали щитами и холодным оружием. Связка большого овального щита, доброго доспеха, особенно шлема и отменного копья делала своё дело в руках почти 2 года тренированных бойцов. Нормально так тренированных, добротно, так как никогда и нигде ещё в этом мире не занимались. Эти ребята из строя держали славно и давили отменно. Вроде легионеры, а по эффекту лобового контакта не уступали и гоплитам. Среднего пошиба, конечно, но в звдешних краях и этот уровень находился за гранью. Прорывы же с флангов, если и случались, то купировались пищалями и рапирами стрелцов. Те шли второй волной и очень продуктивно прикрывали своих товарищей. Ведь те быстро рассыпались на относительно небольшие отряды. С литным строем по лагерю не пройдешь. И если бы не стрельцы, регулярно бы оказывались атакуемы сразу с двух или трех сторон. А так? Они просто продвигались, сея смерть. Доспехи пригодились. Ой, как пригодились. Андрей же... Выждав, когда под напором его легионеров войска султана мамлюков побежали относительно массово, вступил в дело с кавалерией. Прочим, это была уже обычная резня.